Глава 4. Битва за Маутхаузен В феврале 2020 года исполнилось 75 лет со дня восстания советских военнопленных в концлагере Маутхаузен. К сожалению, история эта малоизвестна, как и имена ее героев, и эту историческую несправедливость пытается хотя бы отчасти исправить фонд памяти Александра Печерского, в частности, этим очерком. Это история о беспримерном подвиге и мужестве офицеров-военнопленных, которые смогли совершить невозможное. О том, как в XX веке в центре цивилизованной Европы мирные сельские жители, добропорядочные христиане, примерные супруги и любящие родители в одночасье превратились в кошмарных монстров, а потом, видимо, обратно в почтенных бюргеров. А еще о героизме простой австрийской семьи, которой, в отличие от узников блока смерти, было что терять. 3 февраля 1945 года, 1323 день Великой Отечественной войны. К 3 февраля 47-я армия и 61-я армия 1-го Белорусского фронта вышли на рубеж севернее Быдгоща, Арнсвальда, Цеден, повернувшись фронтом на север. Вторая гвардейская танковая армия и 5 пятая ударная армия, наступавшие в центре фронта, вышли к Одеру севернее Кюстрина и форсировали реку. К исходу 3 февраля войска первого белорусского фронта очистили от противника правый берег Одера во всей полосе наступления фронта к югу от Садена. У Кюстрина и Франкфурта немецкие части удерживали небольшие предмостные укрепления. Южнее Кюстрина Войска фронта захватили второй плацдарм на левом берегу Одера. Одновременно шли непрерывные ожесточенные бои по ликвидации окруженных Познанской и Шнейдемюльской группировок противника. С 1 по 3 февраля войска первого Украинского фронта форсировали Одер и овладели плацдармами на левом берегу в районах Олау и северо западнее Оппельна. Завершилась висло-одерская операция. 1 Белорусского фронта Георгия Константиновича Жукова и 1 Украинского фронта Ивана Степановича Конева, проходившая с 12 января по 3 февраля 1945 года. Начались боевые действия 1 Белорусского фронта по удержанию и расширению плацдарма на реке Одар в районе города Кюстрин, продолжавшееся до 30 марта 1945 года. На следующий день, 4 февраля 1945 года, в Ялте откроется конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Рузвельт, Черчилль и Сталин обсудят вопрос о безоговорочной капитуляции Германии и ее последующий раздел на четыре зоны оккупации. В эти же часы в окрестностях австрийского города Линц начинается спецоперация в которой принимают участие всеместные подразделения СС, жандармы, штурм отряды народного ополчения Третьего Рейха, созданные в последние месяцы Второй мировой войны, для отражения натиска антигитлеровской коалиции на его территорию, вермахт, верхнедунайские отделы СА, члены НСДАП, гитлер югент и местные жители. Очевидно, события, ставшие причиной такой спецоперации, нацисты посчитали чрезвычайно важным концлагерь Маутхаузен принадлежал к третьей категории лагерей, предназначенных для особо опасных преступников без надежды на исправление. Он был создан сразу же после захвата гитлеровцами Австрии летом 1938 года у каменоломни городка Маутхаузен, расположенного примерно в 160 километрах западнее Вены и в 30 километрах от чудесного города Линца, знаменитого в частности тем, что в нем провел детство и юность Адольф Гитлер, который считал Линц родным городом и даже хотел перенести сюда столицу. Основной лагерь Маутхаузена делился на две части – верхний или рабочий лагерь, на территории которого располагались бараки, бункер, газовые камеры, крематорий и нижний или русский лагерь. Назывался он так потому, что был построен на костях советских военнопленных. Маутхаузен вместе с пятью-десятью его филиалами на территории современной Австрии с 1938 по 1945 год пропустил через себя около 335 тысяч заключенных из многих стран. Около половины заключенных были уничтожены или погибли от голода, эпидемии и невыносимых условий труда. Первые две советских военнопленных были привезены в Маутхаузен в ноябре 1941 года. Поместили их в холодных бараках и несколько дней не давали есть. В результате, через три месяца в живых осталось не более 30 человек. В течение 1942 года, кроме советских военнопленных, в лагерь привозили много советских партизан, подпольщиков, а также патриотов, совершавших диверсии на фашистской каторге в Германии и приговоренных к смерти. С весны 1943 года в лагерь стали прибывать советские граждане, которые отсылались в Маутхаузен за их участие в деятельности подпольных групп в других лагерях. В первых числах июня 1944 года в Маутхаузен прибыли большие группы советских офицеров из концлагерей Штутгов и Флоссенбург. В Маутхаузене существовала особая группа заключенных, которую эсэсовцы называли командой политруков. Это были военнослужащие советской армии, собранные из различных лагерей военнопленных по обвинению в принадлежности к политсоставу советской армии. Эсэсовцы обращались с этой командой с дикой жестокостью. Но и в таких условиях борьба советских людей продолжалась. Вначале она была слабо организованной. В ней участвовали одиночки или мелкие группы. Узники еще не знали правил конспирации, не знали языков, чтобы установить связь с иностранными товарищами. Гестаповцы засылали в бараки провокаторов и доносчиков с целью посеять страх и подозрительность среди узников. Со временем иностранные антифашисты, австрийские, немецкие, чешские и другие, находившиеся здесь уже несколько лет, научили советских людей, ведению подпольной антифашистской борьбы и вместе с ними приступили к созданию интернациональной антифашистской организации. В верхнем рабочем лагере также существовало несколько национальных антифашистских групп. Деятельность советских патриотов в лагере была самой разнообразной. Так, советские врачи из лазарета различными способами спасали тех, кому угрожала смерть. Обессиленных они старались забрать в лазарет чтобы те не попали на тяжелые работы в каменоломню. Бывали случаи, когда советские патриоты с помощью иностранных товарищей подменяли бирки с номерами и спасали больных от верной смерти в душегубках. Таким образом спас жизнь сотням людей советский врач Александр Моисеевич Иосилевич. Попав в плен в самом начале войны, он вынужден был взять себе имя Александра Ивановича Григорьевского, чтобы не быть убитым сразу. На евреев в рабочих лагерях даже не заводили карточек, они подлежали уничтожению в первую очередь. Кроме того, среди военнопленных находились предатели, которые выдавали немцам евреев и коммунистов за лишний сухарь. Прошел множество лагерей, Маутхаузен был девятым по счету. В 1945 году под видом больных в лагерном лазарете прятал до 200 военнопленных, Которые должны были возглавить восстание в Маутхаузене. Но это уже другая история. Еще одним активным участником и руководителем антифашистского подполья в Маутхаузен и его филиалах был Лев Ефимович Маневич, полковник, военный разведчик, герой Советского Союза. О нем мы непременно расскажем, потому что невозможно пройти мимо человека, который родился в семье мелкого служащего по имени Исроил Хайм Абрамович жил и учился в Черном городе, получил образование в Женеве, служил в разведуправлении РККА, был арестован итальянской контрразведкой, руководил подпольщиками в трех концлагерях и получил звание Героя и Орден Ленина через 20 лет после смерти. Но и это другая история. 20-й блок. Наиболее героической страницей борьбы советских военнопленных в Маутхаузене является попытка массового побега узников-смертников из 20-го блока этого лагеря. Лишь после войны стала известна тайна 20-го блока. Этого лагеря смерти в лагере смерти, в котором было уничтожено около 6 тысяч человек. Весной 1944 года 20-й блок был изолирован от остального лагеря каменной стеной высотой 2,5 метра с колючей проволокой, находящейся под высоким напряжением. Вне стены находились две наблюдательных вышки, оснащенные прожекторами, на которых находились эсэсовцы, вооруженные пулеметами Этот барак назывался Блоком Смерти Туда отправляли узников, приговоренных к уничтожению за нарушение режима, преимущественно советских офицеров, за побеги из лагерей военнопленных Блок Смерти использовался как тренировочный лагерь для подготовки сотрудников частей СС по охране концлагерей Узников избивали и издевались над ними. Позднее такая практика была введена на всей территории лагеря. В любое время в любой барак мог ворваться отряд учеников и забить насмерть сколько угодно заключенных. Заключенные 20-го блока не получали номеров. Они были зарегистрированы в политическом отделении по своему номеру из соответствующего лагеря военнопленных. Они нерегулярно получали маленькую порцию продовольствия Спали на дощатом полу. Кровати были только у администрации блока, которая состояла из старшего по блоку и нескольких дежурных по блоку. Старший по блоку, немецкий или австрийский политический заключенный, имя его не установлено. Старшими по комнатам штубам были двое поляков, которых звали Адам и Володька, бывший советский лейтенант кавалерий Михаил Иханов мишка Татарин, и два неизвестных голландца. В декабре 1944 года в 20-м блоке находилось около 2000 человек, а в январе 1945 года там осталось не более 700 узников. Это были в основном советские офицеры, среди них много летчиков. Кроме них, в блоке было 5 или 6 участников Варшавского восстания, несколько югославских партизан и голландцев. В январе в блок поступило 17 советских офицеров, которые были пойманы после побега из лагерей военнопленных. Среди них находились герой Советского Союза подполковник Николай Иванович Власов, комдив-полковник Александр Филиппович Юсупов, комдив-полковник Кирилл Моисеевич Чупченков и капитан Геннадий Мордовцев. Также среди участников восстания были старший лейтенант Усманов, лейтенант Павел Богданов, старший лейтенант Володин, капитан Жариков, младший лейтенант Иван Писарев, младший лейтенант Николай Фурцев. Обреченные на смерть понимали, что, решившись на массовый побег, они ничего не теряют. Началась активная подготовка, которую возглавил подпольный штаб в составе Власова, Юсупова, Чубченкова, Мордовцева и других. Подпольный штаб 20-го блока тщательно разрабатывал план побега. С большим трудом была добыта карта местности за это поплатился жизнью капитан Мордовцев. Планировалось создать ударный отряд, задача которого было использовать выкопанные камни, куски угля, деревянные ботинки и оба находящихся в бараке огнетушителя в качестве оружия. Для каждого огнетушителя выделялось три человека, задачей которых являлось направить пенную струю в лицо эсэсовцам, находящимся на наблюдательных вышках, чтобы лишить их возможности использовать оружие. Так остальным узникам станет возможным перелезть через каменную стену, а также захватить пулеметы. Побег был назначен в ночь на 29 января 1945 года. Но среди заговорщиков нашелся предатель, и 27 января все инициаторы побега и активные подпольщики, 25 человек, были схвачены и казнены, по разным данным расстреляны или сожжены заживо. Более подробные детали предательства неизвестны. Однако можно предположить, что охрана не узнала ничего про обстоятельства планируемого побега. Казнь Власова, Юсупова, Чубченкова и других руководителей восстания стала тяжелым ударом по планам узников, но подготовка побега продолжалась. Восстание и побег В ночь побега в блоке было около 570 узников. Несколько десятков тяжелобольных узников не смогли принять участие в восстании и остались в блоке, отдав свою одежду и обувь беглецам. Они понимали, что обречены. Ночь со 2 на 3 февраля 1945 года была звездная и холодная. Температура воздуха около минус 8 градусов. Все поля вокруг концлагеря были покрыты снежным покровом высотой от 20 до 30 сантиметров. На территории лагеря снега не было. По воспоминаниям бывших узников – Бакланова, Шепети, Битюкова – восстание началось в час ночи. Заключенные начали выскакивать из окон барака и атаковали окружающий барак три сторожевые вышки. Охранников забросали булыжниками из лагерной мостовой, обломками разбитых цементных умывальников, собственно деревянной обувью и кусками эрзац мыла – которая хранилась в комнате убитого Блокового. Из книги «Последний круг ада» бывшего узника Маутхаузена Юрия Цуркана. Когда начался штурм, Виктор Украинцев, предварительно заткнув пальцем отверстие огнетушителя, ослепил часовых. Вышку захватила группа узников. Иван Битюков встал за пулемет, направил огонь в сторону других вышек, заставив эсэсовцев прекратить стрельбу. Пока одна группа узников захватывала сторожевые вышки, вторая смогла обезопасить колючую проволоку под напряжением на стене высотой 2,5 метра. Они устроили короткое замыкание, набросив на проволоку мокрое от снега одеяло. Через эту стену смогли перелезть более 400 узников 20-го блока. Становились друг другу на плечи, образуя живую лестницу, и так перелезали через забор. Уже на этом первом этапе Многие узники были убиты. Более ста человек после того, как перелезли через стену, не смогли далеко убежать от лагеря. Обессиленные, они оставались лежать на снегу или медленно ползли прочь. Эти узники были убиты этой же ночью эсэсовцами. Сразу же начались мероприятия по всеобщему розыску беглецов. В процесс охоты были включены подразделения СС и вермахта «Фольксштурм» ополченцы, Гитлер-Югент и местное население. В документах СС эта операция называлась Мюльфертальская охота на зайцев». Выходит, выловить несколько десятков беспомощных полумертвых узников гитлеровцам почему-то было важнее, чем, например, попытаться затормозить наступление союзников. Оставшихся в 20-м блоке изможденных узников, по разным оценкам от 70 до 100 человек, которые уже не могли сами передвигаться, ССФЦ сразу же расстреляли. Охота на зайцев. Обширная база свидетельств протоколов допросов и воспоминаний свидетельствует, что местное население активно помогало преследовать и уничтожать узников. Мужчины, женщины, старики и подростки объединились с СС и полицией, чтобы ловить по лесам и зверски убивать еле держащихся на ногах от голода и мороза людей. Необъяснимый факт С учетом того, что Восточный фронт стремительно приближался, до конца войны оставалось три месяца, и ее исход всем уже был ясен. Вот что писал в хронике жандармерии Маутхаузена ее начальник Фляйшман об отношении беглецов к населению. «Должен отметить тот факт, что сбежавшие из концлагеря узники вели себя по отношению к населению очень прилично. Не происходило актов насилия или поджогов. Они стремились только к тому, чтобы достичь крова, насытить свой голод и получить гражданскую одежду для облегчения дальнейшего продвижения. А вот что пишет в своей статье Операция Кугель и охота на зайцев в округе Мюльфертель австрийский исследователь Маттеас Кальтенбрунер. Хотя в послевоенные годы обычная практика была возлагать вину за убийство заключенных исключительно на эс-овцев, документы показывают, что австрийские крестьяне и даже 15-летние члены Гитлер-Югенда добровольно взялись расстреливать заключенных. Возможно, что участвовать в расстрелах население побуждал страх перед присутствовавшими эсэсовцами. Но все же у людей был выбор, и они могли отказаться от участия в казнях. Например, некоторые местные жители отказывались стрелять, ссылаясь на плохое зрение или на неумение пользоваться оружием. Никакого наказания за это со стороны СС никто не понес. За неделю погибли почти все беглецы. Комендант лагеря штандартенфюрер СС Франц Цирайс приказал брать беглецов только мертвыми. Тела свозили в деревню Рид-Индер-Ридмарк, что находилось в 4 километрах от Маутхаузена, и складывали на школьном дворе. СС-овцы вынесли из класса доску, на которой вели подсчет убитых узников. Через две или три недели было объявлено, что счет сошелся, хотя на самом деле нет. Из воспоминаний Юрия Цуркана. «Среди трупов были и явно не похожие на узников 20-го блока, относительно упитанные в гражданской одежде. Мы поняли, что это очевидно бежавшие с работ по благоустройству венских оборонительных сооружений. Ответственные за мюльфертельскую охоту – то ли сами ошибались, то ли просто побоялись доложить руководству лагеря о том, что от 9 до 20, по разным данным, человек из 419 избежавших советских офицеров поймать не удалось. К сожалению, почти все военнопленные погибли во время побега и преследования. Заключенные были ослаблены и умирали от голода, не имели оружия и подходящей для зимы одежды. В окрестностях лагеря не было лесов, в которых узники могли укрыться от преследователей. И все же отдельные местные жители пытались помочь бежавшим. Прятали их, снабжали едой и одеждой. Известны фамилии спасшихся. Летчики. Лейтенант Иван Иванович Бакланов. 1915-2002. Уроженец Курганской области. Лейтенант Владимир Иванович Соседко. 1917 1985 уроженец краснодарского края лейтенант александр мануилович михеенков 1916 2004 уроженец смоленской области капитан владимир николаевич шипетя 1913 1988 уроженец полтавы капитан иван васильевич битюков 1912 1970 уроженец луганской области четыре попытки побега лейтенант танкист виктор николаевич украинцев 1923 1985 уроженец Новочеркасска. иван сердюк по прозвищу лисичка уроженец донбасса киевляне михаил львович рыбчинский 1915 2008 и николай романович цыккаала 1923-2002. Украинцева и Битюкова спрятали земляки Остарбайтеры Василий Логоватовский и Леонид Шашера и поляк Мячеслав Карч, трудившийся у бургомистра Хольцлайтена. Бургомистр, который много дней участвовал в поиске беглецов, не знал, что они скрываются в его доме. Его слуги снабжали беглецов едой, ботинками и гражданской одеждой. Через 14 дней они покинули дом. Украинцев был пойман через некоторое время, как сбежавший Остарбайтер, но в Маутхаузен не попал. По другим данным, представился польским крестьянином. Его вернули в Маутхаузен, но уже в польский блок, где и дождался освобождения. Иван Битюков оказался в тюрьме австрийского города Санкт-Пельтен, но вскоре бежал и оттуда, во время бомбардировки, когда американский снаряд разрушил одну из тюремных стен. Забрался на чердак одного из домов, где обнаружил гроб, в котором хранились сахар и мука. «Наелся сахара и муки и проспал там три дня», рассказывал журналист и историк Мирослав Хаперский. В конце концов, Битюков дошел до советских войск, находившихся к тому времени в Чехословакии. Соседка и Бакланов скрывались до конца войны в лесах. Шипетя попал под другим именем в лагерь военнопленных. Михеенко вскрывался в чешской семье Вацлава-Швеца в Южной Чехии. Двоих из выживших, Рыбчинского и Цемкала, спасла от гибели семья австрийского крестьянина Иоганна Лангталера из деревни Винден, где беглецы прожили до начала июня 1945 года. Лангталеры Вместе уходили от погони трое беглецов. Лейтенант Николай Цимкало Техник-интендант первого ранга соответствует старшему лейтенанту Михаил Рыбчинский и еще один узник, чье имя и дальнейшая судьба остались неизвестными. По некоторым данным, это был Мишка Татарин Михаил Львович Рыбчинский был уроженцем города Фаста в Киевской области. До войны успел окончить торговый техникум. Еврей, о чем вряд ли знало концлагерное начальство, в РКА С 1939 года. Был награжден медалью за боевые заслуги. Взят в плен 26 мая 1942 года в Харькове и помещен в лагерь для военнопленных Хаммельбург. Прошел несколько лагерей для офицеров. Попал на принудительные работы на фарфоровую фабрику в Карлсбаде, Карловы Вары. В Маутхаузен был отправлен за агитацию. Поспорил с вербовщиками русской освободительной армии генерала Власова. Рыбчинского и Цымкала спасла от гибели австрийская крестьянская семья из деревни Винден. Обходя дома, беглецы заглядывали в окна. Почти везде на самом видном месте висел портрет фюрера. Николаю и Михаилу помогли в доме, где такого портрета не было. Это был дом Марии и Иоганна Лангталер. Михаил Рыбчинский знал немецкий язык. Он постучал в дверь дома и представился украинцем, переводчиком из Линца, идущим обратно на Украину. «Русские средь бела дня постучались к нам в дверь», рассказывает дочь Марии Анна Хакль, которой на момент событий было 14 лет. Попросили дать им поесть. Я спрашивала после, почему пленные осмелились зайти в наш дом, когда все люди вокруг просто обезумели? Они ответили, «Мы заглянули в окно, у вас на стене нет портрета Гитлера». Мать сказала отцу, «Давай поможем этим людям». Папа испугался. «Ты что, Мария? Соседи и друзья донесут на нас». Мама ответила. «Быть может, тогда Бог оставит в живых наших сыновей». В разных источниках указано разное число сыновей Марии Лангталлер, воевавших на Восточном фронте, от двух до пяти. В одном источнике сходятся. Все дети Марии и Иоганна вернулись домой. Мария знала, что рискует собственной жизнью и жизнью родных, что всех их могут казнить за укрывательство особо опасных преступников. Но лангталеры дали двум беглецам приют. Николая и Михаила прятали три месяца. Сначала на синовали, потом на чердаке, подкармливали. Те, в свою очередь, помогали лангталерам, чем могли. Рыбчинский починил хозяйскую маслобойку, сделал операцию хозяйской корове, наступившей на гвоздь, 5 мая 1945 года на ферме появились американские войска. Хозяйка дома поднялась на чердак и сказала, «Дети мои, вам пора домой». Через месяц после окончания войны Михаил и Николай вернулись в Советский Союз, и 19 лет от них не было вестей. Возвращение на родину не было безоблачным. Кальтенбруннер пишет, «В лагере в Вышнем Волочке в Тверской области» Михаил Рыбчинский, которому удалось скрыть свое еврейское происхождение в плену и чудом спастись после бегства из лагеря с помощью австрийских крестьян, заявил, что его никогда не допрашивали в гестапо. Это утверждение было совершенно неправдоподобным и противоречило дальнейшим рассказам Рыбчинского. Но признание того, что его допрашивали, то есть подвергали пыткам в плену, было бы равносильно признанию его сотрудничества с нацистами. Родители Михаила Рыбчинского были расстреляны в самом начале войны в родном городе Фастове в Центральной Украине. Встреча бывших узников со своими спасителями произошла по воле случая. Брат Анны, Алоис, стал каменотесом, и именно он вытесывал памятник генералу Карбышеву, погибшему в концлагере Маутхаузен 18 февраля 1945 года. На открытии монумента в мемориальном комплексе Маутхаузен Алоис рассказал советской делегации о Михаиле и Николае, а в качестве подтверждения своих слов показал записку, которую на прощание оставил Михаил Рыбчинский. Вскоре посол СССР в Австрии Виктор Авилов навестил семью Лангталер, а в мае 1964 года Михаил Рыбчинский и Николай Цымкало приехали на празднование освобождения Маутхаузена и снова оказались в доме, где провели три последних месяца войны. С этого момента семья поддерживала постоянную связь с офицерами. В 1967 году 79-летняя Мария Лангталер была приглашена в Киев и Луганск, где проживали спасенные заключенные, и где ей была оказана теплая встреча. Дочь Марии Анна Хакль, которой уже за 90 до сих пор выступает с лекциями о событиях Кровавого февраля. Николай кала скончался в 2003 -м. Михаил Рыбчинский после войны жил в Киеве, работал директором столовой завода «Арсенал», затем начальником отдела общественного питания Московского района. В 1985 году был награжден Орденом Отечественной войны второй степени. Умер в 2008 году. В мемориальном комплексе Маутхаузена на одном из интерактивных стендов можно услышать запись интервью с Михаилом Рыбчинским. Нюрнберг. Австриец Алоис Холригель, до Аншлюса являвшийся безработным крестьянином, состоял охранником в Маутхаузене. Он описал условия работы на местных каменоломнях и убийства заключенных охранниками. На вопрос о том, почему он не докладывал начальству об убийствах, он смог только рассмеяться и задать встречный вопрос «Кого это волновало?». Французские прокуроры вызвали семь свидетелей, чтобы засвидетельствовать условия в концентрационных лагерях на Западе. Марис Лампе рассказал, как летчики союзников работали и избивались в Маутхаузене. В своем ответе на вопрос Руденко Лампе рассказал и о судьбе советских заключенных. Испанский фоторепортер Франсуа Буа, работавший фотографом в Маутхаузене, тайно сделал копии более двух изображений и смог тайно вывести сотни из них. Буа описал прибытие в Маутхаузен примерно 7000 советских военнопленных в ноябре 1941 года. Через три месяца их осталось только 30 человек. Во время Нюрнбергского процесса Франсуа Буа – Рассказал о жизни русских пленных в концлагере. У них не было ни ложек, ни тарелок, из котлов им выбрасывали испорченную пищу прямо на снег и выжидали, когда она начинала леденеть. Тогда русским приказывали бросаться на пищу. Еще из показаний Франсуа Буа на Нюрнбергском процессе 29 января 1946 года. «Да, о Блоке-20. Я смог его увидеть благодаря своему знанию фотодела». Я помогал там устанавливать свет, когда мой начальник делал фотографии. Барак, как и все остальные, имел размеры 7 метров в ширину и 50 метров в длину. Там было 1800 интернированных. Они получали пищевой паёк в 4 раза меньше, чем мы. Телеканал «Звезда» разыскал последнего из оставшихся в живых участников Нюрнбергского процесса. Это американский следователь Бен Ферренс. Он выступал на стороне обвинения. Тогда молодой 25-летний юрист сам вызвался судить фашистских главарей, сразу после того, как собственными глазами увидел узников лагерей смерти. «Все концлагеря были очень похожи — Бухенвальд, Маутхаузен. Я был в одном после другого. То, что мы увидели, невозможно описать, потому что это было ужасно, за гранью человеческого воображения». «Мертвые тела, лежащие на земле, невозможно было сказать, живы они или нет. Они были изранены, истощены, люди ползали в кучах мусора в попытках найти кусок хлеба, чтобы поесть», — вспоминал Ференц. Память Первые свидетельства о побеге были зафиксированы органами НКВД сразу же после освобождения Австрии Красной Армией. Выжившие узники, как и большинство попавших в плен или окружение, долгое время находились под подозрением. В начале февраля 1946 года Иван Битюков, впоследствии также выделявшийся среди заключенных подчеркнутым чувством собственного достоинства, так охарактеризовал его Матиас Кальтенбрунер, написал письмо главному редактору газеты «Правда» с рассказом о восстании. В нем Битюков не только подробно рассказал об условиях жизни в блоке номер 20 и о массовом побеге, но и яростно потребовал общественного признания своего подвига и подвига своих товарищей. Однако письмо опубликовано не было. Его передали в Комиссию по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Но реакции не последовало. В годы предшествующей смерти Сталина выжившие заключенные Маутхаузена часто подвергались дискриминации как предатели. Кальтенбрунер небезосновательно полагает, что в ситуации 1946 года Битюкову, вероятно, повезло, что за его письмом не последовали репрессии. Положение бывших узников изменилось лишь в 1956 году после осуждения Хрущевым сталинских репрессий, в том числе и по отношению к бывшим военнопленным. В 1958 году Знаменитый журналист и писатель Сергей Смирнов упомянул историю узников Маутхаузена в одной из своих телерадиопередач. В 1962 году он же опубликовал брошюру Герои блока смерти, положившую начало признанию подвига героев, как выживших, так и погибших организаторов восстания. История восстания смертников в Маутхаузене некоторое время занимались известный писатель Юрий Корольков, сотрудник Советского комитета ветеранов войны Борис Сахаров. Поисками героев и выяснением обстоятельств восстания также занималась новочеркасская журналистка Ариадна Юркова. Имена Рыбчинского и ЦМК, которые не откликнулись на первую кампанию в СМИ, стали известны журналистам и общественности только в 1963 году, и это событие снова возродила интерес к истории 20-го блока. Ненадолго. Есть сведения о том, что в 1965 году несколько участников восстания принимали участие в траурной церемонии в мемориале. В сентябре 1966 года на телеэкранах СССР появляются шестеро выживших узников вместе со Смирновым и Ариадной Юрковой. Единственным памятником, погибшим в Маутхаузене, установленным в СССР, стал памятник Николаю Власову, предполагаемому организатору массового побега из 20-го блока. Монумент был торжественно открыт 9 мая 1966 года на родине Власова в подмосковных Люберцах. Памятник был возведен по инициативе Ариадны Юрковой и матери Власова Матрёны Георгиевны. В Австрии об этой страшной трагедии начали говорить только в 80-е и 90-е годы. Сняли художественный фильм «Охота на зайцев» 1994. вышли книги «Февральские тени» и «Тебя ждет мать». В 2018 году вышел на экраны триллер «Фотограф из Маутхаузена». В России снято несколько документальных фильмов о побеге из 20-го блока. Мемориал. После окончания Второй мировой войны на месте Маутхаузена создан мемориальный музей. Вдоль стены плача, внутренняя часть стены лагеря возле главных ворот, где обычно выстраивались новоприбывшие узники, установлено более 40 мемориальных досок, посвященных отдельным жертвам и группам жертв лагеря – этнические, политические, социальные и религиозные группы. Первой в этом ряду стоит мемориальная доска, посвященная гибели генерала Карбышева. В числе мемориальных досок в память об этнических группах есть и посвященные народам бывшего СССР, в частности, белорусам. Установлены таблички в память о политических группах, в частности, посвященные Молодежным союзам австрийских коммунистов и социал-демократов, а также табличка в память о гомосексуалах, жертвах национал-социализма. Мемориальной доски в честь советских военнопленных и, или, узников 20-го блока в музее Маутхаузена нет. Поэтому режиссерам-документалистам, снимающим кино о заключенных блока смерти, приходится снимать либо пустое, заросшее травой поле на месте барака, либо мемориальную доску Дмитрия Карбышева, либо ехать в деревушку Рин-Индер-Ридмарк. К сожалению, сейчас информация о восстании в 20-м блоке отсутствует и на схеме лагеря, которая встречает посетителей мемориала, и в информационных буклетах. Сам блок находится в стороне от основных экскурсионных маршрутов, и на указателях, которые ведут к нему, информация о восстании также отсутствует. Только очень внимательный посетитель, который к тому же знает, что искать, найдет упоминание о подвиге советских военнопленных в постоянной экспозиции. А увидеть там можно, например, огнетушитель, из тех, которыми ослепляли эсэсовцев на сторожевых вышках. Рядом с ним разбитый и проржавевший прожектор, найденный при раскопках на территории бывшего концлагеря. Может быть, тот самый прожектор. Рядом высечена из гранита цифра 20, последнее, что осталось от блока смерти. Сам барак не сохранился. Еще одно напоминание о побеге. Памятная стела в общине Рид-Индер-Ридмарк, установленная в мае 2001 года по инициативе Социалистической молодежи Австрии, крупнейшая молодежная социал-демократическая организация. На Обелиске, установленном в память убитых здесь советских военнопленных, нанесены палочки для подсчета жертв Мюльфертельской охоты на зайцев группами по 5 штук, 4 вертикальных. Пятая их перечеркивает. Среди журналистов почему-то бытует мнение, что последняя, не перечеркнутая группа палочек на стеле, означает, что несколько человек не поймали. Однако это не так. Такая запись, 4 палочки, перечеркнутые пятой, часто используется для подсчета множества однородных объектов. Две группы — десяток. Компактно, наглядно, удобно считать итог. Последняя группа не перечеркнута, Это означает лишь, что число убитых оказалось некратно пяти. Да из чего бы организаторам охоты демонстрировать, что кому-то из узников удалось спастись? Тем более, что счет сошелся, пусть даже за счет посторонних, которым не повезло оказаться на пути охотников. Кстати, палочек на столе в Рид Индер Ридмарке не 419, как обычно пишут, а 489. Австрийские социал-демократы что-то знают? Несколько экспонатов в музее, две скромные стелы с цифрами и знаками – пока это все. Между тем, именно восстание узников 20-го блока стало одним из символов Маутхаузена, который выделяет его из десятка похожих по условиям заключения и количеству жертв концлагерей. Не говоря уже о беспримерном героизме умирающих от голода людей, сумевших в нечеловеческих условиях спланировать и осуществить побег из блока смерти. 2 февраля 2020 года в мемориальном комплексе концлагерь Маутхаузен прошла траурная церемония, посвященная 75-летней годовщине легендарного восстания и побега советских военнопленных. Мероприятие на территории бывшего лагеря смерти организовал Фонд памяти Александра Печерского. В рамках проекта Фонда Александра Печерского «Непокоренные» в декабре 2020 года на телеканале «Звезда» состоялась премьера документального фильма о восстании в Маутхаузене. В мае 2021 года посол России в Австрии вручил Анне Хакль, дочери Марии Лангталер, Орден Мужества, которым посмертно была награждена Мария за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941 года 1945 -го годов. С предложением о награде Марии Лангталер Ордена Мужества выступил Фонд памяти Александра Печерского, идею поддержал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В настоящее время наш фонд реализует и другие инициативы, направленные на увековечение памяти героев битвы за Маутхаузен. Ведутся переговоры с директором мемориала концлагерь Маутхаузен госпожой Глюкс, о расширении экспозиции, посвященной восстанию, и размещении соответствующей информации на указателях и в информационных буклетах, с мемориальным комплексом «Яд-Вашем» о присвоении звания праведника народов мира Марии Лангталер и Анне Хакль, с МИД России о вручении государственных наград героя Маутхаузена, имена которых известны, в том числе Александру Юсупову, Кириллу Чубченкову, Ивану Битюкову и другим, и их родственникам, которых удалось найти сотрудникам фонда. Фондом уже проведена и будет продолжена большая исследовательская работа, результатом которой станет подготовка к публикации сборника аналитических материалов о восстании в Маутхаузене. Заключение. Вывод. К сожалению, как уже было сказано, о многих героях восстания в Маутхаузене, как и о самом восстании, Известно, прискорбно, мало. Даже в России и Австрии, не говоря уже об Израиле и других странах. В большинстве своем они были забыты в советское время, но и в постсоветские десятилетия этот подвиг не получил должного признания. Как ни парадоксально это звучит, именно нацисты в свое время отнеслись к побегу советских военнопленных более чем серьезно иначе не отправилась бы на трехнедельную охоту за полумертвыми узниками вся королевская конница, вся королевская рать, в то время, когда у организирующего тысячелетнего рейха очевидно было много и других проблем. Долг же современников сделать все возможное, чтобы хотя бы имена героев, и выживших, и погибших при побеге, и оставшихся умирать на полу двадцатого блока, вернулись из небытия. Хочется верить, что стараниями нашего фонда, других неравнодушных людей и организаций, исследователей и энтузиастов, советские военнопленные, участники битвы за Маутхаузен займут достойное место в пантеоне героев Великой Отечественной войны, а тема памяти узников концлагеря и участников лагерного сопротивления будет выведена на международный уровень. Кстати, об именах. Возможно, часть имен участников битвы за Маутхаузен содержится в картотеке концлагеря Маутхаузен, более 100 тысяч индивидуальных карточек заключенных, попавшей в Яд-Вашем в 1966 году совершенно фантастическим образом. Каким? Это уже совсем другая история.